что отрицает и утверждает Рождество. Праздник Рождества Христова приобретает в наши дни особое значение, особую остроту. И это потому, что в основе его такой образ, такое понимание человека, которое яростно оспаривается прямо противоположным пониманием. И выходит, что праздник Рождества приобретает характер некоего вызова, то есть одновременно и отрицание и утверждение. Что же отрицает и что утверждает Рождество. Оно отрицает прежде всего образ человека, не только предлагаемый, но увы насильно навязываемый материализмом. Сколько бы ни говорил материализм о высоком достоинстве человека, в нем нет и не может быть человека, как высшей абсолютной ценности, ибо человек там всецело от материи и без остатка ею определен. С этой точки зрения, например, та защита неотъемлемых прав человека, о которой теперь так много говорят, в перспективе материализма есть форменная бессмыслица и заранее обречена на полную неудачу. В самом деле, откуда у человека какие-то неотъемлемые права? Неужели нужно еще доказывать, что сама идея их, положенная в основу декларации прав человека, идея религиозного происхождения, которая вне религиозного контекста рано или поздно оказывается совершеннейшим абсурдом? Всеобщая декларация прав человека – документ, принятый Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1948 года. Имея рекомендательный, а не обязательный характер, декларация, тем не менее, легла в основу международных договоров, определяющих основные политические, гражданские, экономические и другие права человека. В материалистическом понимании человека права даются ему обществом, и оно же их может отнять, ибо общество, его процветание и прогресс – суть ценности первого порядка, поэтому никаких неотъемлемых прав человек не имеет, У него одно право – подчиняться обществу и следовать объективным законам его развития. Все это избито и банально, что не мешает, однако, попыткам соединить несоединимое, то есть принимать материализм как научное мировоззрение и одновременно ратовать за права человека. Инициаторы этих попыток до сих пор думают, что миллионы уничтоженных жизней – всего лишь недоразумение, трагическая ошибка – и не могут допустить, что это с железной необходимостью вытекает из основного закона материализма. А по закону все противящиеся объективному ходу истории должны быть уничтожены. Все это я говорю лишь с намерением подчеркнуть, что идея человека, провозглашаемая праздником Рождества, есть абсолютное отрицание этого основного закона. Если материализм прав, то не было не только никакого Рождества, но и все то, чем было оно для человечества и мировой культуры, является наивеличайшим из всех бывших когда-либо на Земле заблуждений. Рождество отрицает, но отрицая утверждает. Утверждает же оно то, что одно только и позволяет говорить о правах человека – а именно что человек божествен по своему замыслу и назначению, что он свободен и потому может возвыситься над законами природы, подчинив их себе, что призвание его совершенство в свободе и творчестве. Пора понять, что в контексте безбожно материалистического миропонимания слово свобода не имеет и не может иметь никакого смысла. И что это так опытно подтверждается тем, что ни одно общество на таком миропонимании, построенное, не было свободным. Ибо свободным может быть лишь то общество, которое как аксиому признает верховной абсолютной ценностью человеческую личность, а этого как раз не признает, это как раз и не может признать, не уничтожив сам себя материализм поймут ли наши борцы за права и свободы, что страшному расчеловечению человека противостоят не декларации законы, не конституции, не гарантии, а только религия. И потому никакой компромисс здесь невозможен. Никакого материализма с человеческим лицом, как принято говорить теперь, не было и никогда не будет. И вот почему недостаточно знать, что есть Рождество, и недостаточно его просто по старинке праздновать. Нужно в наши дни всем существом своим вглядеться в излучаемый им свет, понять, что в нем только и сияет образ подлинной человечности, что свет этот последний и единственный, что вне его кромешная тьма и уничтожение человека, сколько бы ни было в мире дутых деклараций. Но как слабо мы сами, верующие, блюдем этот свет, как мало погружены в него» а сроки все укорачиваются. И неужели не поймем мы в этот страшный, может быть, последний час, за что ведется на конечной глубине борьба и где та единственная сила, с которой возможна победа?